Глава 9. Одна встреча случайнность, ДВСов падение, а 3 уже преследование. Максим ещё не знал, будет ли у него та самая третья встреча со странной девицей, но если учитывать, что впервые он увидел её в клубе, выскочившей из торта, как чёрт из табакерки, нет, не может быть, чтобы он вдруг начал верить в разного рода суеверия. Но встречается ему одна и та же особа несколько раз. Что здесь такого? «Может, то, что сами эти встречи проходят слишком уж экстремально на грани фола?» Спросил и тут же сам ответил. «А дальше что? Начнет восхищаться картинами Кирыча и ждать очередного конца света?» Максим потер переносицу. Старая привычка с тех времен, когда он носил очки, еще до коррекции зрения. Даже не столько привычка, сколько ритуал. Простой жест давал сигнал мозгу. «Можно расслабиться, а работа окончена». Сегодня ему пришлось обмануть мозг, потому как рабочий день начался всего полтора часа назад, и никаких поблажек себе делать нельзя. Накануне случился настоящий скандал с Ализой, которая уверена, будто он вводит её за нас, и появление в их жизни несчастной девки не случайно. Он бы не был так категоричен в суждениях, но Ализу пытался понять и даже почти понимал, но всё равно приходил к выводу, что она слишком груба, и как бы он ни пытался отрицать, даже не отёсана. Кольцо, которое Максим таскал с собой уже не первый день, так и осталось лежать в кармане. Создавалось впечатление, будто кто-то или что-то не позволяло ему сделать решительный шаг, закончить уже затянувшуюся эпопею с женитьбой. Но он ведь договорился с собой, что не станет верить в знаки и прочую бесовщину. Вот и не верит, хотя червячок сомнению все же подтачивает его здоровый скептицизм. И признаваться себе в грызущих душ и опасениях тоже очень не хочется. Начать копаться в своих же принятых и, конечно же, осознанных решениях, значит расписаться в несостоятельности последних, что обязательно приведёт к анархии и полной расхлябанности в стройном жизненном плане. Он дал себе установку и чётко следует её пунктам. Финальные, как ни крути, подача заявления и выбор даты свадьбы. Дальше можно думать о детях, о доме и деревьях. Тогда почему же совсем не хочется обо всём таком думать? Точнее, хочется, но образ Лизы постоянно ускользает из визуализации счастливого будущего. Собака и та на месте. Всегда одна и та же. Лохматая дворняга с добрыми глазами, треугольниками подвижных ушей и длинным розовым языком, свесившимся из пасти на бок. Дерево качеля на толстой ветке в наличии. Двое шумных ребятишек, снующих по изумрудному газону. Да-да, представляя свое будущее в качестве мужа и отца, Максим всегда переносился за город, туда, где воздух чище и птичьи трели звонче. И у них с Лизой все это еще может случиться, если она изменит свою линию поведения, перестанет закатывать истерики и задирать планку собственных требований. К нему, самой церемонии, стоимости платья, которое наденет всего лишь раз. Ему не жалко денег, просто хочется понять, зачем, почему все должно быть именно так, с излишеством. Может, он какой-то неправильный, и на самом деле всё это норма, но он ведь пошёл на её условия, они даже в ЗАГС приехали. И вот только невеста подняла обучу, категорически отказавшись заполнять бланки, потребовала сменить ЗАГС и устроить выездную регистрацию. Как итог отложенная свадьба. Нет, они не передумали, просто были взвешены текущие обстоятельства и сделан вывод: в подобном нервозном состоянии идти на серьёзный шаг никак нельзя. Он так решил. Конечно, Лиза впала в ярость. Он уже видел ее злость, обиду, капризы, но и подумать не мог, на что действительно способна его невеста. Как бы сказала бабушка, полный пердю монокль. Словечко забавляло в детстве, а теперь вот емко и образно характеризовало его собственную жизнь. Ощущал ли он при всем этом свою вину? Нет. И это было приятное открытие. Впервые за долгое время Максим не ждал, когда его телефон разразится гневной триадой, в которой ему в короткие паузы удастся вставлять лишь виноватая «да, дорогая». На этот раз весь груз ответственности лежал исключительно на Лизе. Скорее всего, она тоже понимала, как обстоят дела, поэтому не стала раздувать дальнейший конфликт и даже согласилась на условия Максима, в коих нам проросло всего два. Свадьба со всеми вытекающими переносилась на вторую половину января. Сквозь зубы. Да, дорогой. Ты познакомишь меня со своей мамой официально. После немой паузы. Да, дорогой. Собственно, на том и сошлись. И вот он сидит в кабинете, трет переносицу в надежде обмануть мозг и мечтает, чтобы год уже, наконец, закончился. Конечно, в новом году ничего не изменится по мановению волшебной палочки, ну а там хотя бы будет целая неделя выходных, когда он выключит телефон и будет предаваться праздности и безделью. В дверь постучали. После разрешения войти заглянула Вера. Максим Борисович не заняты? В руках она держала поднос чашкой и вазочкой, наполненными маленькими круглыми печеньями. Вы с утра не пили кофе? Вот я подумала. Спасибо. Он указал на стол. Скажите, Вера, мы можем отменить все встречи на сегодня? Неужели есть ещё кто-то, кому нужны наши услуги вот прямо сейчас? А заботиться этим раньше они не догадались. У вас на сегодня только текущие дела. Уловив интонацию шефа, секретарь старался держаться на расстоянии и накрыв стол, отошла к двери. Если хотите, я и снегурку отменю. Какой снегурку? Он едва не поперхнулся от питом кофе. «Ну как же, я ведь вас предупреждала, что нашли девушку на ее роль. Но если сегодня не посмотрите, может не успеть выучить текст». Вера переступила на месте. «Отменять?» «Вера, вы себя слышите? Как можно отменить, если иначе она не успеет подготовиться?» «Из какого театра?» На переносице грозила образоваться мозоль. «Зимний, который на Бугрова. Ну а девочка не актриса, просто дочь». «Как понимать, просто дочь?» «Она дочка актрисы этого театра, Максим Борисович». «Деюсь, ее мать полная бездарность». Он в два глотка выпил кофе и кивнул на чашку, попросив повторить. «В каком смысле?» Секретарша забрала чашку, но оставила печенье. «На детях гениев, Вера, природа отдыхает. Очень вероятно, что данный постулат работает и в обратную сторону». «Я попробую уточнить, Максим Борисович». Максим несколько секунд молча смотрел на девушку и, наконец, произнес. «Вера, не будьте такой серьезной и улыбайтесь чаще». Она кивнула и процокала каблучками в приёмную, без улыбки. "Мне нужно больше кофе", крикнул ей вслед Максим. "Я без того слишком возбуждён".